Утром он проснулся и потянулся. Милч с закрытыми глазами сидел у стола. Клетка валялась на полу. Попугай был неподвижен. Маленькая кучка зеленых перьев. Рэд откинул одеяло и бросился к клетке. «Зачем? Твой попугай все время каркал. Не открывая глаза, — сказал Милч, — лягушкам я не мог пасть заткнуть, а вот этому свернул шею. Он еще и подергался, прежде чем сдохнуть. Он у меня двенадцать лет жил. Тихо сказал Рэд. Зачем это было делать? Ярость застилала его глаза красной пеленой. Может быть, но попугай приносит несчастье. Это доктор сказал, сейчас не время рисковать. Я тебе другого куплю, если хочешь целую дюжину. Этого я тебе никогда не прощу. Ах так? Может, надо было мальчишку убрать, а? Знаешь, что мне сказал твой попугай перед смертью? Пошел в задницу. И он хрипло рассмеялся. Глава 7. Терри, прижимая свою игрушку к груди, сидел на диване. На нем была мужская нейлоновая рубашка с закатанными рукавами. Бледный, с устаным личиком. Он улыбался, глядя на доктора. Тот наклонял голову. Мальчик проводил ручонкой по голому черепу и довольно смеялся. Или же доктор втягивал щеки, отчего его рот складывался банчиком, и мальчик опять смеялся и протягивал руки к своему новому другу. Мужчине и ребенку эта нескончаемая игра, казалась совершенно не надоедала. Тесс не отходила от дивана. Она со слегка растерянным видом наблюдала за доктором, но когда она бросала взгляд на Рика, глаза ее утеплели. «Невозможно уже!» — вскипел вдруг Милч. «Часы, что ли, встали?» Рик опустил руку в карман, ощутил холодный металл револьвера. «Еще немного», — подумал он и вперед. Милч уселся своей любимой позе верхом на стуле, обхватив его толстыми ногами. Время от времени он принимался задумчиво рассматривать свои руки, и в то же время его мутноватые серые глаза внимательно следили за доктором, продолжавшим играть со своим маленьким пациентом. «Эй, док!» — окликнул его мелочь. «Что?» — спросил тот, не поворачивая головы. «Оставь ребенка, иди сюда поговорим. О чем?» «И о Мексике, и еще кое о чем?» «Расскажи мне о Мексике, расскажи еще раз, обо всем, что ты там видел. Помню, ты говорил, что мы поедем в Ла-Пас, Вежливо перебил его доктор. Тот встал и пинком ноги отшканул стул. «Мы пойдем в Мексику, доктор», — заорал он, задыхаясь. «Будем есть горячие кукурузные лепешки и мясо с перцем. И на праздниках погуляем. Ты мне о них рассказывал, помнишь? Фиеста. Столько красивых девушек танцевать на улицах. Расскажи еще о фиесте, доктор». «Я тебе уже все рассказал. Больше нечего. Тогда расскажи о русскемии. Это ведь не всегда смертельно, правда? Не всегда ведь?» «Я хочу быть уверен, не всегда». Удовлетворенно этим ответом Милыч прищелкнул языком. Ред заметил капельки пота на небритом, пересеченном шрамом подбородке бандита. «Представь себе морду старого прииска нашего врача Синг-Синге, если я не сдохну, а?» «Он сказал, что мне жить совсем мало осталось» и директор тюрьмы туда же. «Мы с тобой докажем, что эти идиоты здорово ошиблись. У нас 40 тысяч на расходы, чтобы их потратить нужно время. Док, сделай так, чтобы я мог погулять, а? А потом все равно, можно спокойно помирать». Доктор обернулся. «От меня это не зависит мелочь. Ты это знаешь?» — сказал он спокойно. «Я не умею совершать чудеса. Но, собачий рот, не хочу же я подыхать, хочу потратить эти деньги. За всю мою поганую жизнь... «Никогда приличных бабок в руках не держал, и вот сейчас они есть, а когда кончится, мне будет на все наплевать, но мне нужно время, чтобы их истратить». «Милч, ну я же не бог отец», — опять же спокойно возразил доктор. «Пора ехать, неожиданно для всех», — сказал Дени. Милч мгновенно вскочил и вытер потные ладони об рюки. Рэд дотронулся пальцем до руки Рика, глухонемой встал. «Повтори ему, что он должен сделать», — приказал Милч. «Теперь не должно пройти впустую. Это их последний шанс. Они играют в жизни своего щенка». Ред медленно повторил. «Ты, Дэнни, пролечал Милч, если что-нибудь заметишь, смывайся, как в прошлый раз. Если Гервин попробует повторить свою вчерашнюю шутку, как только вы вернетесь, я этого щенка прикончу». Как только Рик и Дэнни отъехали, Милч снова нервно заходил по комнате. «У тебя не виски, а серная кислота!» — буркнула мной гадость. «У меня будто тысячи иголок в желудке». Усевшись верхом на стул, он принялся рассеянно рассматривать все ту же страницу с комиксами, но быстро устал и снова зашагал по комнате. Дождь сильно забарабанил по стеклу. Милч глухо засмеялся. «Деньги будут мокрыми», — заявил он. «Хорошо еще, что от воды десятидолларовые бумажки не превращаются в пятидолларовые».